Гуляния молодежи и праздники пожилых В деревнях поймы молодежи всегда было много. В прошлые времена, вплоть до 60-х годов нынешнего столетия, не только в Малога-Шекснинском, Междуречи, но и по всей России, было редкостью, когда кто-либо из деревенских людей уходил жить в город. Вся деревенская молодежь, проучившись в сельской школе, кто сколько мог, Жила подле своих родителей и с ранних лет приобщалась к крестьянскому труду. Семьи тогда зачастую были большие, пять, десять, а нередко и больше детей было у многих супружеских пар. Дети жили и росли по воле судьбы. В Неге не купались, а попечительство имели только от своих родителей. По современным понятиям, малого-шекснинские люди жили, может быть, и не культурно, грязно, но зато сытно. Они не ленились, много работали, так что материальный достаток приходил в крестьянскую семью как бы сам собой. Повзрослевшая молодежь работала крепко. Во всяких делах не поддавалась мужикам и бабам средних лет. Зато и веселиться парни и девки умели от души. Умели с азартом провести свободное от работы время. Клубов в деревнях пойма не было. Кино появилось в середине 30-х годов, да и то его привозили лишь в большие села и деревни. В избу, где шло кино, народу набивалось битком. Например, в «Борисоглеб» посмотреть фильм стекались жители из многих деревень. Богомольные старики и старухи, только эти в кино почти не ходили, пугались, антихристовой силы, а мужики и бабы средних лет кинофильмами интересовались, и все-таки в те поры основными зрителями были молодые. Клуб Бориса Глеби называли «Народным домом», сокращенно «Нардом». То было низенькое деревянное строение с несколькими окошками, с одной входной дверью, которая словно из-под земли росла, крыльца при входе в «Нардом» не было. Еще до революции эта зданица была обшита тесом и выкрашена краской грязного цвета. Так что к т р и д ц а т ы м годам Борисоглебский нардом являл собой заурядный барак, если не сказать сарай. Говорили, что в бытность проживания здесь графа Мусина Пушкина, в этом помещении у него располагался склад. Рядом с нардомом стоял бывший графский дом. После революции его приспособили под животноводческий техникум. Так что студенты – вот самые истинные поклонники тогдашнего кино. Когда из райцентра Брейтова привозили в н о р д о м кинофильмы, студентам было не до занятий. Конечно, много молодежи приходило из ближайших деревень, не считая уж самих Борисоглебских, которых также было немало. Во время демонстрации кинофильмов Норд-дом забивался людьми под заклинок. Засаленных до потемнелого блеска скамеек было и без того немного, а уж во время фильма-показов их всегда не хватало. Поэтому многие смотрели фильму стоя. Кино в те годы было несовершенным, как и техника для его демонстрации. Чтобы получить электроэнергию для работы киноаппарата, Надо было вручную крутить специальную динамомашину, динамку, прикрепленную к скамейке. Охотники всегда находились. Устанет какой-нибудь Федька, так что пот с лица утирает, его тут же сменит какой-нибудь Ванька. Пока идет демонстрация, таких крутищиков набирается ни один, ни два. К рукоятке динамки прикоснутся руки многих тамошних парней. Слабо подготовленные киномеханики и несовершенство аппаратов часто приводили к обрыву киноленты. Народ в зале, особенно торопыги парни, был нетерпелив, неохоч дожидаться, пока устранят неувязку. Нередко зрители начнут при таком казусном моменте свистать, топать ногами об пол, кричать, что есть мочи на киномеханика сапожник. Кино было немым, с пояснительными надписями на кадрах. Молодежь-то в ту пору была уж почти вся грамотная, н ну о а кто постарше не умел читать или медленно складывал буквы в слоги, так тому и но ну раз и подскажут грамотные. А в основном безграмотные зрители сидели, да просто пялили глаза на экран, где одна картинка сменяла другую, являя собой то одно, то другое, с т р о е н и и суматошные движения людей на улицах», «Беготню животных», «Картины природы». Лучше всех умели читать меняющиеся на киноэкране надписи те, кто учился в ШКМе. и а э Они всегда успевали прочесть все до буквы. ШКМовцами а э называли тогда мальчишек и девчонок, которые учились в школе крестьянской молодежи, ШКМ. Это была семилетка. Малограмотные мужики и бабы нередко заставляли кого-нибудь шикаэмовцев читать вслух пояснительный текст на кинокадрах. «Мань, почитай-ка во слух!» — суя локтем в бок шикаэмше Маруси, — шептала тетка Марфа. Вытянув шею, как журавленок, поверх многочисленных голов зрителей, поминутно подпрыгивая на скамейке, словно от уколов шила, Маруся читала... появляющиеся на экране слова вслух и для себя, и для т ё т к и Марфы. В зале стоял неописуемый голдеж. Вслух безграмотным соседям читали многие шикаемовцы. Хоровое чтение надписи на экране напоминало тогда базарный гомон. Жители поймы никогда, даже в последние годы ее существования, не отличались большой тягой к знаниям. Да и некогда было народу читать. Редко кто регулярно выписывал и читал газеты, не говоря уже о журналах или приобретении книг. Мужики-курильщики, однако, шибко охотились за газетками. Ну, как нынче обыватели охотятся за коврами, хрусталями, машинами. Спрос на газеты у мужиков был. Да только не для того, чтобы почитать новости. Охотились мужики за газетами, а для того, чтобы накрутить из газетной бумаги самокруток. Помню, как-то раз зимой наш хуторянин Иван Смирнов, словоохотливый мужик, знавший множество анекдотов про царей, графов и попов, пришел к нам в избу, уселся, согнув ноги в коленях на пол, завернул из желтого бумажного обрывка здоровенную козью ножку и, закурив, сказал моему отцу, — Слышал я, что тебя, как предколхоза, вызывает в Брейтово? — Да, завтра поеду, — отвечает ему отец. — Будь добр, Иван н и к о н о р и ч попроси там у кого-нибудь из к а н ц е л е р и с т о в газет, а то, понимаешь... Я уж искурил все Евангелие, начал уж потихонечку бабушкину Библию на цигарке рвать. Другой никакой книжки на Курева нету. Отец, помню, привез тогда из Брейтова большую кучу газет и поделил их на хуторских мужиков. Так что газеты не очень-то приобщали крестьян к культуре, а все больше спасали. Коли бы не они, т а хоть пропадай, не из чего скрутить самокрутку. А вот кино – это явление в культурном образовании пойминского народа. Оно стало началом приобщения людей к искусству. И не только в Малого-Шекснинской пойме. Во всех сельских уголках России. Теперь это кажется даже странным. Теперь люди так привыкли к кино, телевидению, свежим газетам, что и дня не могут прожить без духовной пищи. Радио в Междуречи не было. и о симфонической музыке, классических танцах, опере никто из пойменской молодежи не имел даже малого представления. У молодежи были свои танцы, своя музыка, свои песни. В страдное время сенокоса и жнитва молодежь на гулянии почти не собиралась, разве что небольшой грудкой в одночасье. С ранней весны до поздней осени Поле подчиняло себе всех способных к труду людей, не оставляя времени на развлечения и веселые забавы. Если и позволит себе молодежь такое время погулять пару часов поздним вечером, так значит за сутки почти и не поспит. В пору страды никто из родителей не давал поблажки детям-подросткам, молодым парням и девчатам. В Неге взрослеющие дети не жили, Да и сами они чувствовали за собой обязанность работать в поле. Зато уж в конце осени, а особенно зимой, парни и девки собирались на большие гуляния, беседы. Беседами между речи назывались вечерние сборы и гуляния молодежи. На тех сборах-беседах молодежь веселилась от души, пела песни, плясала, забавлялась разными играми. Там завязывались сердечные знакомства промеж парней и девок, возникала юношеская любовь. Беседы обычно устраивались в тех домах, где в семьях были девки. Одна дочь на выдане в доме быть в том доме одной беседе, а коли две и больше, то й и собирались в тех домах по два и больше раз. В какой семье было по четыре дочки на выдане, так там и четыре раза собирались гуляния. Нынче беседа за Маньку, потом за Аньку и так далее. Для неженатых беседы не устраивались. Парни ходили только по беседам в избы девок, только погулять. В междуреченских дворах, как правило, было по две избы. Одна небольшая стояла впритык с к о т и н н е м у двору и называлась «зимовкой», потому что в ней жили зимой. Вторая изба — пристраивалась к зимовке, была большой, просторной, пятистенной, и называлась летним домом. В летних домах крестьяне почти не жили, и их не отапливали, хотя печи в тех домах всегда строили. Вот в летних-то домах молодежь обычно и заводила свои беседы. Было на них шумно. Бывало, набьется в избу народу, что и встать негде. Да галдеж стоит такой, что хоть выноси из дому Божьи образа. Если у кого не было летнего дома, одна только зимовка, если имелась девка на выдане, то тогда на беседу за ту девку соседи предоставляли ей свой летний дом, и молодежь собиралась там. Но, впрочем, редко кто в Междуречии не имел летнего дома. и з д а в н о был заведен такой обычай. Чтобы девки приходили на беседы с рукоделием. Они садились рядками на лавке и рукодельничали с песнями, прибаутками, смешками. Кто вязал кружево, кто прял кужелек, льна на нитке, кто вышивал затейливые узоры на домотканной утирке. Этот обычай рукодельничать во время отдыха говорит о том, что ж е н щ и н ы п о й м я н к и с давних пор были приучены к труду и воспринимали его не как необходимость или тягость, а как занятие их достойное и ими любимое. Это замечательный обычай. Рукоделие воспитывало, одухотворяло женщин, рождало полезные навыки, хороший вкус. Рукодельничать на беседах было и почетно, и ко многому обязывало. Надо было не ударить в грязь лицом, показать свое умение, ведь работать на глазах – это не то, что дома в одиночку. Так что девки работали на беседах, как говорится, не покладая рук. Они выпускали из рук работы только на время танцев да плясок. А песни, прибаутки, ч и с т у ш к и летели из их уст в то время, когда руки без устали делали свое дело. Так и лились песни на беседах под жужжание веретен, и под такую прелестную музыку золотые руки мастериц выводили чудные узоры на холстинных полотнах. Незамужние девки-старогодки, а таковыми считались те из них, кому перевалило за 25 лет, на беседы ходили очень редко, да и то отваживались туда заглянуть только бойкие и отчаянные. Беседы устраивались только под воскресенье. На них приходило много парней и девок из окрестных деревень. Любовь невидимой нитью крепко тянула друг к другу между реченских девок и парней. К милой и семь верст не кривуль, часто говаривали родители, глядя на своего сына, который собирается на гуляние в соседнюю деревню. Во время бесед все усаживались вдоль стен на скамейках, а середина избы была свободной. Здесь плясали, устраивали массовые танцы и игры. Сидели, однако, по большей части девки, им так и положено, и р у к о д е л и е при них. Парни в основном стояли, вели свои мужские беседы, достреляли по сторонам глазами на своих зазноб или отыскивали себе подходящую к этому званию. Подростков, мальчишек и девчонок, на беседы не пускали, не доросли еще. А тем страсть, как интересно глянуть на то, как веселятся взрослые парни и девки. Они и умудрялись подглядеть. В те времена занавесок на деревенских окнах почти нигде не было, не было их и в летних домах. Так ребятня, зная, в каком доме намечается беседа, группировалась и целой толпой к назначенному времени жаловала к дому. Ребятня иной раз сплошь облепляла наружные стены избы, глазея во все глаза, во все имеющиеся окна. «Как там парни с девками веселятся? Да кто...» с кем у х а ж о р н и ч а е т Изнутри избы, бывало, поглядишь в окна, а в них словно п о р о с я ч и е пятачки сплющенные носы ребятни прилепились. Не оторвешь. Нет-нет, да какой-нибудь малец или девчонка сверзнутся с заваленки избы, п о в а л и т с я в снег. Зима, все дети в шубах, словно выводки медвежат, собравшиеся в одно место побарахтаться в снегу да поглазеть, на интересное зрелище через окна. Освещение на молодежных беседах было таково же, что и у грешных богомольцев и негрешных антихристов, самое скудное. У стен и под потолком висели две-три керосиновые лампы, каждая с широким жестяным кругом поверху для отражения света вниз и с двумя проволочными дугами по бокам. И это считалось нормальным освещением. Ведь жители поймы узнали керосиновые лампы в начале 20 века, а до этого освещение вообще было убогим. Во всех деревенских избах светильниками в долгие зимние вечера были лампадки, заправленные боговым гарным маслом. В лампадку с тем маслом опускался тряпичный фитилек, его поджигали, и он горел маленьким огонечком, высасывая из лампадки п е р е ж ж е н н о е льняное масло. Когда-то и лампадка считалась прогрессом. Еще ранее люди вообще жили в потьмах, без света. Из-за этого и дело рукам не найдешь. Много ль в отмена работаешь? Спать ложились сразу, как стемнеет. А темнота, н а понятное дело, будет силой природы. Может, от того, что не было электричества, и дети плодились в крестьянских семьях бесчетно. Была для освещения в домах мать-лучина. Ее не очень расходовали, зажигали накоротко, чтобы поушнуть. Да и в бытность лампадок народ сорался экономить масло. Зажигали лампадки не во все зимние вечера, а только в воскресные да праздничные. Лампадку-коптилку почитали, Ставили не где-нибудь, а только на божницу к иконе, либо подвешивали вблизи от нее к потолку на цепочку. От горящей лампады, о с в е щ е н и е и копоти всегда больше доставалось изображению на доске, лику Господнему, чем людям в избе. Света в лампадке, обустроенной возле Бога в переднем углу, хватало разве что для игры в жмурки. В старину такое освещение было и на беседах у молодежи. Это уже после революции в т р и д ц а т ы е годы керосиновая лампа пришла в дома как прогрессивное веяние нового времени. Но и она настолько коптила, что бывало сквозь кубоватое пузырем ламповое стекло, не было видно ни огня, ни света. Во мгле м а я ч и л о черным пятном лишь одна сажа. Да в те времена это не очень беспокоило людей. На освещение внимания обращалось мало, тем более на беседах. Во мраке парни и девки лихо отчебучивали свои танцы да пляски, водили хороводы, пели песни и частушки. Ну и любезничали, конечно. Ни одна беседа не обходилась без баяниста. Без него получались одни лишь хихоньки да х а х а н ь к и ни спеть, ни станцевать. Так что г а р м о н и с т был центром веселья на беседе. В те времена в России широко была распространена гармошка-вятка, звонкая, тонкоголосая. Были такие и у пойминских гармонистов. Бывало, как рванет такую гармошку какой-нибудь парень, играть умелец, как пробежит ловкими пальцами по пуговкам-клавишам, да как втянет потом меха назад, да вытянет сызного в змейку, Гармань так и зальется, а сердце в груди какой-нибудь взгрустнувшей девки так и запляшет, шепчее, чем ноги в пляс запросятся. Бывали, конечно, беседы и без гармошки. В такие вечера с большим успехом ее заменяла трехструнная балалайка. Пойминская неприхотливая молодежь очень охотно веселилась и под этот замечательный русский народный инструмент. Балалайка объединяла молодежь не хуже гармонии. На беседы с балалайкой народа собиралось не меньше, нежели предполагалось. Нередко у пойминской молодежи случалось и такое, что не оказывалось к нужному вечерку ни гармошки, ни балалайки. Но никто не отчаивался и в у н ы н е не приходил. Были среди парней и девок такие умельцы, что имитировали любые мелодии голосом, подключая сюда и язык, и губы, и горло. Да делали они это так здорово, что любители плясать тут же выскакивали в круг в ответ на знакомую мелодию. Тут же затевалась бойкая частушка. Дробные удары башмаков придавали такой музыке особое звучание. Все веселились от души, а от пляса только половицы о х л и Малога ш и х с т и н с к а я молодежь много танцев не знала, танцевалось, как правило, всего два, зато любили их все, никому н и не надоедали и просуществовали популярными до начала сороковых годов нынешнего века. Танцы эти были самобытные, по-своему оригинальны. Зародились они в очень давние времена и были широко распространены среди молодежи северо-запада России. Первый танец — ч и ш в некоторых местах его называли кадриль, парный, удалой и подвижный. Танцевать его всегда становилось много пар. Музыка складывалась из нескольких разных мелодий. Начинали, например, с мелодии «Светит месяц», начинали «Лихой пляс парни», а девки в это время стояли в два ряда лицом друг другу и ждали, пока те отпляшут. Дробно стуча каблуками, парни заканчивали, и каждый подходил к своей девке-напарнице. Взяв ее одной рукой за талию, другой брали за руку на вытяжку, и так начинали вместе кружиться в вихре танца. Плясали, кружились вместе несколько минут, до тех пор, пока звучала первая музыка. Но вот светит месяц заканчивался, все останавливались передохнуть. и почти сразу перестраивались в два ряда навстречу друг другу. Через минуту начиналась другая музыка, например, «Яблочко». Вторая часть танца была уже иной по фигурам, рисунку. В ЧЖ е было много разных мелодий, до шести. Менялась музыка, менялись и переходы, менялся танец. Небольшие перерывы между мелодиями, давали танцующим возможность немного передохнуть перед новыми па. Современная молодежь теперь уже не танцует чижа ни на Ярославщине, ни в других местах России. Была я слава того танца померкла. Его изредка показывают зрителям лишь со сцен дворцов, клубов, театров, как фольклорный, как музейную редкость, искусство людей прошлого века. А в прошлые времена, не только в деревнях Малога-Шекснинской поймы, но и в тысячах других русских деревень, чиж был массовым танцем. Девки и парни лихо его отплясывали. Через умение танцевать чижа прошли все жители поймы, и те, кто давным-давно лежит в могилах, и те, чьи головы к сороковым годам двадцатого века белели от седины. Второй танец прежней деревенской молодежи, индивидуальной, реже парной. Это была плясовая с частушкой. На круг выходила девка или парень с заливистой остроумной частушкой, пропев ее, отплясывали на кругу. Часто с частушкой выходили двое танцующих, пели свои короткие куплеты поочередно, кто кого перепоет. Молодежь п о й м и была подвижная, стремительная, энергичная. Тот же танец чиж. п л я с а л и молодые, что называется, до седьмого пота без устали. На беседах молодые натанцуются до упаду чижа, прессовых с частушками, но у них еще хоть отбавляя энергии, устраивали всякие игры, например, в вора, гонять третьего. На зимних вечерах беседах, Молодежь задерживалась далеко за полночь. Стекла на керосиновых лампах успевали покрыться приличным слоем дегтярной копоти. В избе под потолком висел зеленый смрад от табачного дыма. Уже пропивали и третьи петухи, предвестники нового дня, а молодежь все еще не хотела расходиться по домам. Новые-новые пары становились на чижа. Бойкие парни и девки выходили на круг с частушкой и плясали без конца под звонкую гармошку. Раскачу катушку ниток по зеленому лужку, живет м и л е н ь к о й на краешке на самом бережку. С улыбкой, с лукавинкой в глазах запевала в конце беседы румяная девка и шла по кругу, притоптывая каблучками по засаленным до черноты половицам. ч а й у с т а л а чаю с т а л а чаечка летаючи, чаю с т а л а чаю с т а л а милушка гуляючи. Сняв пиджак с плеч и бросив его приятелю на колени, Гоголем выходил навстречу пляшущей девке парень. Прихлопывая мозолистыми ладошками по коленям, по груди, он вытанцовывал не хуже девки, всем видом показывая свою независимость и удаль. Приближалось утро, приближался конец веселья. Гармонист напоследок поддавал жару на своей гармошке, выжимая из нее, казалось, всю ее мощь. А у молодежи будто энергии напоследок прибавлялось. Плясали, пели от души. Любили молодые свои беседы, не знали ни джаза, ни меди духовых оркестров, а веселиться умели хорошо, интересно. Частушек у малогошек снинской молодежи было видимо-невидимо. Если бы все те частушки, что распевала в разные годы наша молодежь и все население пойма, собрать бы воедино, да и з д а т ь то наверняка получилась бы книга «Побольше войны и мира» Льва Толстого. Чистушки все были, до чего самобытны, хороши. Они не имели авторов, сочинялись и распевались, как говорится, на ходу между делом. Слова были просты и потому мудры, мотивы незатейливы и потому каждому под силу. Чистушка сразу врезалась в память. Многие из тех ч и с т у ш е к жили долгие годы, переходили из уст в уста, из поколения в поколение. В них отражались жизнь и быт крестьян, их о т н о ш е н и е к окружающей природе, действительности, прилежность в труде. В них высмеивалось все плохое, показывались человеческие пороки и страсти. В них воспевалась любовь молодых сердец, их честность в поступках и доброта. Как и былые танцы, частушки уходят в прошлое, так и не изменившись ни по форме, ни по содержанию. Ушли, какими их когда-то создали.